Смурно. Старпом Гаврилов, знаменитый своим выражением «не сы мне соль на раны», медленно движется вдоль строя. Он огромен и сучковат. В смысле старпом, конечно. Собственно, построения еще нет, команды не было. Люди стоят сами. А старпом не выспался. Ночь на борту, отработка по борьбе за живучесть, полная Г, козлы вахтенные, вентиляция в каюте. Ванища спал лицом в подушку и опух. Строй чирикает, как весенние воробьи. Офицеры еще сорок минут назад лежали на женщинах. Хорошо, тепло, старпом идет. И вдруг ему почудилось, что где-то на траверзе сказали слово старпом. Он мгновенно разворачивается всем телом и первому попавшемуся лейтенанту «Закройте рот!» Это даже не крик, это рев, камнепад, рык, обвал, стихия так падает. Оцепенели, одеревенели, до того неожиданно, да. Секунда проходит, потом старпом движется далее. Из боков потихоньку, попробовав, зачирикали вновь.